Я мог бы взять мальчишку, да как ему доверишь работу? А почему бы вам самому не заняться? Да тем верно и кончится. Только, знаете ли, сад запускать не хотелось бы. И он смущенно повертел в руках совок. — К чему вам эта штука? Тут сорной травы днем с огнем не сыщешь. Садовник улыбнулся. — Не поверите, сэр, — сказал он.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 у домика сторожа. И тут, среди запаха дыма, ниткой вьющегося из низкой скромной трубы, и плеска воды в заводе, и переклички дроздов и кукушек, собственнический инстинкт Сомса на время замолк. Он раскрыл складную трость, сел на нее и стал смотреть на зеленую тину, затянувшую стены пустого шлюза. Хитрая штука!